Третьему и окончательному штурму Плевнинской тверды не готовились весь знойный август. Хотя приготовления были окружены строжайшей секретностью, в лагере открыто говорили, что сражение произойдет не иначе, как 30-го, в день высочайшего теза именинства. И в клубе, и в офицерской контине, где столовалась Варя, все разом превратились в стратегов. Рисовали схемы, сыпали именами турецких пашей и гадали, откуда будет нанесён главный удар. Несколько раз заезжал Соболев —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 По правде говоря, ей до смерти наскучили разговоры о резервах, дислокациях и коммуникациях. К Пете по-прежнему не пускали, Фондорин ходил мрачнее тучи и на вопросы отвечал невразумительным мычанием. Зуров появлялся только сопровождая своего патрона, косился на аварию взглядом плененного волка, строил жалостные рожи буфетчику семёну но в карты не играл и вина не просил. В отряде Соболева царила железная дисциплина. Гусар пожаловался шепотом, что Жеромка... прибрал к рукам все хозяйство и никому вздохнуть не дает. А Михаил Дмитриевич его оберегает и не дает закатить хорошую взбучку. Скорей бы уж штурм. За все последние дни единственным отрадным событием было возвращение Девре, который, оказывается, пересидел бурю в Кишиневе, а узнав о своей полной реабилитации, поспешил к театру военных действий. Но и француза, которому Варя очень обрадовалась, словно подменили. Он больше не развлекал ее занимательными историями,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 и потому полноценной разновидностью хомо-сапиенс является именно женщина, существо более развитое, тонкое и сложное. Жаль только поделиться своими мыслями было не с кем. Милосердные сёстры на такие слова только прыскали в ладошку, а Фондорин рассеянно кивал, думая о чём-то другом. Одним словом, без времени и скука. А на рассвете 30 августа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 пошлёт на передовые позиции свежие войска. Но не тут-то было. Союзники не двинутся с места, и над племненскими просторами воцарится тишина. В 11.00 на недоумевающих турок обрушится новый шквал огня, который продлится до часа дня. Далее опять затишье. Противник уносит раненых и убитых, наскоро латает разрушение, подкатывает новые пушки взамен разбитых, а штурма всё нет. У турок, которые крепкими нервами не отличаются и, как известно, способны на минутный порыв, но пасует перед любым продолжительным усилием, натурально начнется замешательство, а, возможно, и паника. На передовую наверняка съезжается все басурманское начальство, смотрит в бинокли, ничего не понимает. И тут, в 14.30, противника накрывает третья волна канонады, а еще через полчаса на измученных ожиданием турок устремляются штурмовые колонны. Варя поежилась, представив себя на месте несчастных защитников Плевны. Ведь это ужасно — ждать решительных событий и часы и два, и три, а всё попусту. Она бы точно не выдержала. Задумано хитро. Этого у штабных гениев не отнимешь. «Бу-бух! Бу-бух!» — ухалят тяжёлые осадные орудия. «Бух! Бух! Бух!» — пожиже вторили полевые пушки. «Это надолго», — подумала Варя. «Надо бы позавтракать».